Глава седьмая. Ярославский мятеж был подавлен. Окруженный плотным кольцом советских войск, понимая, что дело их проиграно, белогвардейцы в последнюю минуту решились пойти еще на одну авантюру. В Ярославле в момент мятежа находилось большое количество пленных немцев, которых советская власть, выполняя условия Брестского мирного договора, отправляла на родину, в Германию. Немцы не принимали никакого участия в военных действиях, хотя мятежники и пытались заставить их силой сражаться на своей стороне. Последнюю минуту, когда советские броневики уже приближались к центральным улицам Ярославля и под ногами у мятежников, как говорится, горела земля, они вдруг объявили немцев своими врагами. Они заявили, что не признают заключенного большевиками Брестского мира, что Россия, которую они представляют, находится в состоянии войны с Германией, и что на этом основании они все до последнего сдаются в плен пленным немцам. Немцам они, конечно, были ни на что не нужны, но подчиняясь силе, так как у мятежников было оружие, а пленные его не имели, Они вынуждены были разоружить перхуровцев и посадить их под замок в тот самый Волковский театр, в котором только что томились сами. Конечно, советские войска, заняв город, не посчитались с этой хитроумной сделкой. Немцы поехали на родину, а мятежники оказались в руках тех, против кого они осмелились поднять оружие. 22 июля 18 года. Над древним Волжским городом вновь взвился красный флаг Советов. Недели через две после этого, в первых числах августа, Ленька с матерью опять ехали пароходом в Ярославль. Александра Сергеевна не забыла, что у Ленки был дифтерит, что самый опасный период болезни он провел на ногах в холодном сыром подвале, И хотя Ленька ни на что не жаловался и чувствовал себя прекрасно, решила все-таки, что нужно показать его опытному врачу. Облаченный в потертую темно-синюю матросскую куртку, из которой он уже успел вырасти, и которая после реалистской шинели казалась ему чересчур игрушечной, детской, Аленька стоял в толпе пассажиров на палубе волжского парохода «Коммуна» и, вытягивая шею, смотрел туда, куда смотрели и показывали пальцами все остальные. Он еще не забыл ослепительный сон, который приснился ему месяц назад, когда, с трудом приподняв над скамейкой тяжелую и воспаленную голову, он выглянул в окошечко иллюминатора, и в лицо ему приятный и не сильно хлестнул свежий волжский ветер. Он еще хорошо помнил этот хрустальный, В сахарный город-сказку, белоснежную чистоту его башен и колоколин, кудрявую зелень садов, плавящееся в голубом небе золото, и не мог поверить, что сейчас перед ним тот самый приснившийся ему город. Какие-то гнилые зубья торчали на высоком, уже не зеленом, а ржевато-буром спаленном берегу, какие-то сахарные огрызки, Лежали на кучах черных потухших головешек. И ни одной башни, ни одной колокольни, ни одной искорки золота в аквамариновом августовском небе. В самом городе разрушения не так бросались в глаза. Правда, от многих кварталов ничего не осталось, и проезд в этих районах был закрыт. Но были дома, кварталы и даже целые улицы не пострадавшие от обстрела. В одном из таких не слишком пострадавших переулков Александра Сергеевна после долгих блужданий разыскала дом, у крыльца которого поблескивала медная дощечка «Доктор Б. Я. О. Пучинский. Детские болезни». Открывшая на звонок молодая женщина объявила, что доктора нет, что он уже который день не ночует дома. «Работает в госпитале на Борисоглебском шоссе». «Что же нам делать?» — сказала Александра Сергеевна, когда дверь перед ними захлопнулась. «Ничего. Очень хорошо!» — обрадовался Ленька. «Поедем обратно». Большого желания встречаться с доктором у него не было. Он еще не забыл острую колючую иголку, который всадил ему в ногу этот развощекий весельчак. Но Александра Сергеевна держалась другого мнения на этот счет. «Нет, мой дорогой, — сказала она, — ехать несолоно хлебавши обратно я не могу. Придется идти искать госпиталь. Если не найдем Апочинского, покажем тебя кому-нибудь другому». Госпиталь, куда они добирались часа полтора, помещался в старинном здании городской больницы на окраине города. Оставив Леньку в больничном саду, и, наказав ему сидеть и ждать ее, Александра Сергеевна отправилась на розыске доктора. Леньке никогда не приходилось самому лежать в больнице, но бывать в больницах и лазаретах ему случалось много раз. В Петрограде, район, где они жили, почему-то изобиловал всякими лечебными учреждениями. По соседству с их домом помещалась Александровская городская больница. Подальше, за технологическим институтом, расположились корпуса огромной Обуховской больницы. На фонтанке у Калинкина моста почти рядышком стояли Кауфманская община сестер Милосердия, Крестовоздвиженская община и Морской госпиталь. Во всех этих больницах и госпиталях имелись домовые церкви, куда мать перед праздником водила Леньку Ковсеночной. В годы войны больницы были переполнены ранеными. Ленька не бывал, конечно, ни в палатах, ни тем более в операционных, не видел тяжело раненых и умирающих, и, может быть, поэтому у него создалось представление о больнице как о чем-то очень уютном, благополучном, безмятежном и трогательном. На всю жизнь запомнилась ему эта особенная церковно-больничная благостная атмосфера смешанный запах и адаформы, и ладана, серые и кофейные халаты раненых, белоснежные косынки сестер милосердия с рубиновыми крестиками над переносицей, забинтованные головы, руки на черных повязках, постукивание костылей, шуршание резиновых шин и шлепание туфель по керамиковым плиткам коридоров. И сейчас, когда он сидел на зеленой садовой скамейке и дожидался матери, а вокруг него сидели и ходили, опираясь на костыли, молодые, пожилые люди, и кофе, Ленька не чувствовал ни страха, ни смущения, ни даже сочувствия к этим людям. Это была красивая, умилительная картина, напоминавшая ему детство, Петроград, садик морского госпиталя где также вот бродили и сидели за решетчатой оградой раненые и увечные воины. По дорожке мимо него медленно шел, покачиваясь на двух костылях, высокой бородатой раненый. Тяжело подпрыгивая на одной ноге, он осторожно нес вторую, укороченную на одну четверть и плотно замотанную бинтами. Увидев рядом с Ленькой свободное место, Раненый приостановился, широко расставив костыли. — Эх, посидеть, что ли? — сказал он, и, занося костыль, лихо заковылял к скамейке. Ленька пристал, хотел помочь ему. Раненый ловко сложил оба костыля вместе, повернулся на каблуке здоровой ноги и плюхнулся на скамейку, вытянув вперед свою толстую, забинтованную культю. — Сидишь? — — сказал он искоса, посмотрев на Леньку и вытирая марлевой тряпочки вспотевшее лицо. — Да, — скромно ответил мальчик. — К отцу пришел? — Нет. — А кто? Брат? Крестный? Леньке было ужасно стыдно признаться, что у него никто не лежит в госпитале. — Я сам, — пробормотал он краснее, — меня мама привезла показывать доктору. — Болен, значит? — «А какая болезнь?» «Так, пустяки, дифтерит», — усмехнулся Ленька, всем видом своим желая показать, что если бы не мама, он, конечно, никогда бы не решился тащиться в госпиталь с такой ерундой. «А вы что, раненый?» — сказал он, показывая глазами на забинтованную ногу соседа. «Нет, милый, я уже не раненый. Я уже инвалид. Раненый — это когда, знаешь, полежишь, полечишься». Да и снова на войну идешь. А уж мне эти перечи до самой смерти только что разве с тараканами на печке воевать?» Бородач засмеялся, покачивая и поглаживая свою толстую ногу, а Ленька вдруг почувствовал, что в горле у него защекотало. И чтобы заглушить эту щекотку, поспешил спросить, «А вы где? То есть вас где ранило?» «Ранило-то?» А здесь, под Ярославлем. Значит, вы с белыми воевали? А с кем же еще? С ними. Бородач нахмурился, помолчал, подумал и, покачав свою культю, с усмешкой, сказал. Ведь вот подумай, чудеса какие, а! Четыре года с немцем воевал, с австрияком воевал, ни одной царапины. А тут на русской земле... В русской губернии от русской руки чуть смерть не принял. — А вас из чего? Из пушки или из ружья? — Из ружья, да. Называется английская разрывная пуля «Дум-Дум». — Почему английская? — А это уж ты, милый, у них поди спроси. Откуда они английские боеприпасы получили? Раненый опять вытер тряпочкой лицо. — Не куришь? — спросил он, посмотрев на Леньку. — Нет еще, — застенчиво ухмыльнулся Ленька. Внезапно где-то очень близко за углом здания грянула духовая музыка. Тоскливые, медлительные и вместе с тем гневные звуки похоронного марша, извергаясь из медных жерл, понеслись к осеннему небу. Ленькин сосед прислушался, крякнул, покачал головой. — Повезли опять, — сказал он мрачно. — Кого повезли? — Бородач не ответил. — Сволочи! Иуды! Золотопогонники! — пробормотал он сквозь стиснутые зубы. Как и всякий другой мальчик, Ленька не мог усидеть на месте при звуках военного оркестра. Что бы ни играли медные трубы, кавалерийский галоп церемониальный марш или траурный реквием. Ноги мальчика сами собой устремляются в ту сторону, где стучит барабан, гудят генерал-басы, подтакивают им бритоны и поют, заливаются корнет апестоны и волторны. И на этот раз Ленька не устоял перед искушением. Он забыл, что мать приказала ему сидеть на скамейке и ждать ее, забыл, что не знает расположение больницы и может потеряться. — Я, пожалуй, пойду, посмотрю, — смущенно объяснил он соседу, сползая со скамейки. — Что ж, посмотри, иди сказал тот. Свернув за угол и пробежав под какой-то аркой, Ленька остановился, ослепленный блеском медных труб. Он не сразу понял, что делается во дворе. У приземистого кирпичного здания с золотым крестом над кирпичным же куполом Стояла высокая, обитая железом платформа, на каких обычно возят мясо и бедон с молоком. Огромный гнедой битюк стоял под тоненькой полосатой дугой, расставив мохнатые ноги и опустив гривастую голову, в челку которой была вплетена красная лента. Какие-то люди в военной и штатской одежде медленно выносили из часовни и осторожно устанавливали на платформу Бурые, похожие один на другой, гробы. Толпа женщин и военных окружала эти похоронные дроги. А в стороне, у чугунной ограды, под старым раскидистым тополем, грудился небольшой военный оркестр. И трубы его, под неспешный такт барабана, на разные голоса печально и торжественно пели. «Вы, жертвы, пали в борьбе роковой» в любви беззаветной к народу. Вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу». Ленька снял фуражку и подошел ближе. В толпе громко на плакали. Гробов на телеге стояло уже не меньше десяти, а их все выносили и выносили. «Простите, пожалуйста, это кого хоронят?» — в полголоса спросил Ленька, у маленького, похожего на татарина-красноармейца, с серой, стриженной под машинку головой. Тот покосился на него, мрачно посопел и ответил. «Тех, кто за нас с тобой кровь пролил!» «Убитые!» «Однополчане мои! Товарищи! Первый советский пехотный полк! Слыхал?» «Нет», — сказал Ленька. Из часовни выносили еще один гроб. Чтобы получше рассмотреть его, Ленька привстал на цыпочки и вдруг увидел в толпе женщин знакомое лицо. Он не успел удивиться и не успел спросить себя, что может здесь делать жена Василия Федоровича Кривцова, как сердце его похолодев, само ответило ему на этот вопрос. Кривцова стояла подальше от других. Она не плакала, но бледные сухие губы ее были болезненно сжаты, а широкие калмыцкие скулы медленно двигались, как будто женщина пыталась перетереть зубами что-то очень твердое, камешек или гвоздь. Музыка смолкла. Слышнее стали плачи причитания женщин. Толпа задвигалась. Какой-то черноволосый курчавый человек в белой русской рубашке, забравшись на краешек платформы и опираясь на штабель красных гробов, что-то говорил то громко, почти крича, то совсем тихо, грозным шепотом. Ленька ничего не видел и не слышал. Он протискивался через толпу, боясь потерять из виду Кривцову. Телега с гробами тронулась. Женщины с плачем побежали. Кто-то на бегу толкнул Леньку. Он уронил фражку, нагнулся, чтобы поднять ее. Его опять чуть не сбили с ног. Когда он поднялся и выбрался из толпы, навстречу ему шла Кривцова. Шла она позади всех, наклонив голову и покусывая кончик своего белого головного платка. — Здравствуйте, — сказал Ленька. — Здравствуйте, — безучастно ответила она, не останавливаясь и не поднимая глаз. — Фёкла Семенна, — сказал он, — вы что, не узнали меня? Она остановилась. «Ты кто?» «Постой!» «Да ведь вы из Чельцова, питерский!» Что-то вроде улыбки мелькнуло на ее изможденном, осунувшемся лице. «Давно ли?» «Я только что, сегодня с мамой приехал. А вы?» Он запнулся, не решаясь даже спросить, что привело ее в это страшное место. «А я?» «Я у Василия Федоровича была». — Где? — еще приходила. Здесь он. Ленька схватила ее за руку. — Фекла Семеновна, он жив, Живой, живой! — улыбнулась она, устала, измученной улыбкой, и, выбрав свою большую грубую руку из Ленькиной руки, погладила его по голове. — Выходили его, спасибо. Уже четвертый день в памяти лежит. А до этого худо было, не надеялась уж. Думала, что вот так же с музыкой повезут. Ведь на нем еще в нерехте доктора восемнадцать рано считали. Вы, небось, знаете, слыхали, какую над ним казнь эти ироды учинили? Фекла Семеновна жалобным голосом воскликнул Ленька. «А где он? Посмотреть на него можно?» «Что ж», — сказала она, — «пойдем, сходим, он рад будет». Она вела его за руку, а где-то впереди, уже за оградой больничного сада, на улице глухо стучал барабан, и все тише и тише пели трубы. «Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь благородный». В больницу они проникли с черного хода какими-то темными коридорами, где нехорошо пахло и стояли прислоненные к стене грязные брезентовые носилки. Фекла Семеновна знала здесь все ходы и выходы, и ее тоже все знали. У застекленной двери палаты их окликнула высокая худая женщина в белой косынке. «Кривцова? Голубушка, ты куда? Без халата?» Донечка, милая, на минутку, сейчас уйдем. Ты же была только что. Да вот с землячком повстречалась, друзья они, с Василием Федорочем. «Это ты, землячок?» — сказала женщина, с усмешкой посмотрев на Леньку. «Пожалуйста, на минутку», — пробормотал Ленька, шаркая за чем-то ногой. «Ну, бог с вами идите, недолго только, сейчас обход будет». Большая больничная палата была плотно забита койками. Не успел Ленька переступить порог, как носу у него защекотало от крепкого запаха аптеки, уборной и кислых снитковых щей. Он робко шел за Феклой Семенной, а со всех сторон смотрели на него из-под бинтов и повязок любопытные и бесстрастные, голубые, карие, серые, Веселые, грустные, злые, добрые, измученные и уже потухающие глаза. Во всех углах разговаривали, кашляли, бредили, стонали, смеялись, щелкали костяшками домино, стучали кружками и оловянными мисками. Кривцов лежал в самом конце палаты у окна. Лёнька в испуге остановился, увидев, как похудел и осунулся председатель. Он стал еще больше похож на угодника с иконой. От белых бинтов, которыми была замотана его голова, лицо его казалось еще темнее. Красивая русая борода его была коротко острижена. Он лежал на спине, полузакрыв валившиеся глаза и шевелил губами. Василий Федорович, не спишь? Гости привела. Он с трудом открыл глаза, неудобно повернул голову и прищурился. А, сказал он слабым голосом, улыбаясь и делая попытку приподняться на локти. Здравствуйте! Это как же вы? Какими судьбами? Я так, случайно, забормотал Ленька, тоже пробуя улыбнуться. Мы ведь не знали. Мы думали, что вы. Думали, что я Богу душу отдал, да? Он держал Лёнькину руку в своей большой теплой руке и с улыбкой смотрел на мальчика. «Я рад», — сказал он тихо. Ленька присел на корточки. Он тоже чувствовал огромную радость. Он чувствовал нежность к этому большому, сильному, связанному бинтами и прикованному к постели человеку, но не знал, какими словами сказать об этом. — Вы садитесь, — зашевелился Кривцов. — Вот табуреточка. Скиньте с нее. Фекла, помоги. На табуретке стояла бутылка с молоком, лежали круглый хлеб, яйца, несколько огурцов и тоненькая книжечка с вложенным в нее карандашом. — Ничего, спасибо, — сказал Ленька. — Я так, мне ведь скоро идти. Он сидел на корточках и не смело поглаживал руку Василия Федоровича. «Ну что там у нас дома, в деревне?» Полузакрыв глаза, спрашивал Василий Федорович. «Ничего, так, все в порядке», — бодрым голосом отвечал Ленька, чувствуя на себе беспокойный, настороженный взгляд Феклы Семенны. «Ваша изба в целости. Я заходил, видел». «Да я не о том». Я хотел спросить, кто там у нас верховодит. Глебовы-то еще хозяйничают. Да, Федор Глебов на днях лавку открыл, торгует. Сыновья его, которые раньше в лесу скрывались, теперь дома живут. А сколько я не играю больше. Это почему ж так? Вы же знаете, почему, — нахмурился Ленька. Он смотрел на Кривцова и думал, что председатель... Очень изменился. Не в том дело, что его остригли, что он похудел. Голос у него был расслабленный, больной, но в этом голосе не было уже тех нежных девичьих ноток, которые так поразили Леньку когда-то в сумерках на большой дороге.